Глава шестая. Откуда столько силы в этой хрупкой сведу натуре? Как она отпихивала его? Марк не торопился заводить машину. Сидел и обдумывал, что только что натворил. С какого перепуга он полез к ней снова, если она про первый-то поцелуй требовала забыть, разве что не угрожала. Хотя, с тона есть угроза. Что вообще с ним происходит? Нервы, что ли? Мало того, что она стерва, и ведет себя с какой-то стать предвзятым, так еще и его руководитель. Интересно, она ко всем новичкам так относится? Нужно будет поинтересоваться у Маши при случае. А чему это свидетель он стал там, в холле? Эта мысль всю дорогу до ее дома нет-нет да всплывала в сознании, когда он мог переключиться и не думать о сидящей рядом женщине. Кажется, охранник к ней клеится, и не появись он вовремя, неизвестно до чего бы все дошло. Неужели она поощряет даже таких, как этот туповатый детина? Хотя, чем охранник хуже него? Такой же мужчина, и может быть он в ее вкусе. Что за мысли лезут в голову? Марк резко тронулся, так что тормоза взвизгнули Хочет она обжиматься с этим детиной, и ее право. Ему-то какое до этого дело? Его дом находился на другом конце города, в старой части. Всю дорогу Марк сдерживал себя, чтобы не разгоняться. Получалось плохо. Непонятная злость заставляла давить на педальгаза, что есть сила. Теперь письма счастья, как в народе называют штрафы за превышение скорости, не миновать. Прилетит обязательно, может и не одно. Первым делом, войдя в квартиру, Марк плеснул себе щедрую порцию виски и выпил его залпом. А потом задумался, как вести себя, чтобы эта женщина оставила его в покое. Полный игнор тут вряд ли сгодится. Она все-таки начальница. Хочет он или нет, а придется подчиняться ее приказам. Для субординации еще никто не отменял. Остается только закрывать глаза на ее придирки если таковые дальше будут иметь место. Попробовать абстрагироваться в такие моменты и думать о другом. Дальше этого Марк не продвинулся в размышлениях. Так и отправился спать в состоянии душевной разбалансировки.